Глава 26. Лидия. «Мне впервые в жизни пришлось заказывать платье онлайн. Вместо того, чтобы брести вдоль Бонн-стрит и заходить в каждый магазин, я сидела на кровати Руби и переключалась с одного интернет-магазина на другой. Это доставляет мне удовольствие, главным образом потому, что не приходится делать это одной, Но теперь я предвкушаю радость снова пойти в мои любимые магазины, потрогать платья на ощупь и разглядеть их вблизи. Правда, в ближайшие несколько месяцев это удовольствие станет мне недоступно. Большинство владельцев тех магазинов знают меня в лицо, и вероятность того, что они при виде моего живота все поймут, слишком высока. Ибо тогда будет лишь вопрос времени, когда об этом узнает отец. От одной этой мысли у меня мороз по коже. Нет. Пусть уж об этом первым узнает интернет-магазин. А как тебе вот это? спросила Руби, повернув ко мне ноутбук. Я поморщила нос. Выглядит так, будто у закройщика ножницы съехали криво, сказала я, вводя указательным пальцем по чуть асимметричному подолу платья. Мою маму такой крой страшно нервировал. И цвет и немотивированная кружевная отделка на декольте. «Ладно, ладно», — смеясь согласилась Руби и закрыла сайт. «Тогда давай еще раз заглянем сюда. Мы дошли только до двенадцатой страницы, а их двадцать семь». Она начала прокручивать вниз, и мы стали смотреть на появляющиеся платья разного кроя и цвета. «А может, мне просто не идти на весенний бал?» — раздумывала я вслух. Руби тут же отрицательно помотала головой. «Ты что? Это же твой последний весенний бал, Лидия! Ты обязана пойти!» «Я просто прихожу к выводу, что уже невозможно будет подобрать платье, которое скрывало бы живот. А если кто-то догадается?» Спросила я, указывая на небольшую выпуклость, которую скрывала под просторным свитшотом. «Да мы подберем тебе платье, не беспокойся!» В голосе Руби было куда больше уверенности, чем во мне. Хотя доктор Херст сказала, что живот у меня, по сравнению с другими женщинами, ожидающими близнецов, растет медленно, я же чувствую себя огромной. За последние недели я привыкла в школе держать сумку перед собой, а все кофты у меня теперь на два размера больше. Джеймс принес их тайком из пошивочного цеха после одного из совещаний в Бофорт. Я впервые порадовалась тому, что дизайн школьной формы разрабатывала мама. Если бы можно было так же сделать с платьем для весеннего бала, я уже жалею, что поддалась на уговоры Руби и Джеймса пойти туда. При том, что платье не самая большая из моих проблем. Больше всего. Мне не хотелось бы видеть Грэхэма вне школьных занятий. Но об этом я не могла сказать Руби, а тем более Джеймсу. Я не выдержу, если он еще хоть раз посмотрит на меня с такой жалостью. После прошлой среды, когда у меня защемила нерв на спине, и я валялась в кровати, беспомощная, как опрокинутый жук. Боль была такая, что я не могла шевельнуться и оставалось только ждать, когда Джеймс услышит мои крики о помощи. И ему тогда пришлось помогать мне одеваться. Это было так унизительно. Хотелось бы на стереть то утро из памяти. Если я теперь скажу, что не вынесу встречи с Грэхомом на вечеринке, он сочтет меня двинутой, а мне бы этого не хотелось. «А как тебе вот это?» — спросила руби Но и это платье мне не понравилось. Оно слишком детское, ничуть не изысканное и похоже на униформу. Мне хотелось бы такое платье. в котором я не очень выделялась бы на общем фоне. Никогда не думала, как трудно подобрать платье, подходящее к теме «Сон в летнюю ночь». Я уже не рада, что предложила ее. Тема-то как раз хорошая. И платье от Элиса Абба подошло бы идеально, — вздохнула я. рубив белое имя дизайнера в поисковую строку браузера и тут же издала восторженное восклицание. ой и правда подошло бы!» Какая цветочная аппликация! И, о боже, да не стоит целое состояние! А, да, это так. Но проблема не в этом. Такое платье необходимо примерять на месте, в магазине. А это мне не подходит. Не говоря уже о том, что это было бы слишком. Являться в таком наряде на школьный бал. Я приберегу мечту об Элисаабе для своей свадьбы. Или для чьей-нибудь чужой свадьбы. поскольку, вероятнее всего, мои друзья переженятся раньше меня. Ведь вся моя личная жизнь по-прежнему заключается в том, что я перечитываю старые сообщения от Грэхэма, обливаясь слезами, но так, чтобы никто не видел. Сплошная трагедия. «Мы попросим помощи у Эмбер», — задумчиво сказала Руби. «Сестра всегда находит в сети очень крутые вещи». Она бросила на меня осторожный взгляд. Мы не будем говорить больше того, что ей положено знать. — А ты не думаешь, что она догадается? — осторожно спросила я. — Может, и догадается. У эмбер особый нюх на тайны, — размышляла Руби. — Но даже если она поймет, я надеюсь, ты знаешь, что дальше нее это никуда не уйдет. Я глубоко вздохнула. В последнее время Руби доказала мне, что она надежная подруга. Может, даже лучшее из всех, какие у меня были. Я не могу себе представить, чтобы она злоупотребила моим доверием. Если она доверяет сестре, я тоже могу на нее положиться. Если ты думаешь, что Эмбер может решить проблему с платьем, то давай у нее спросим. Я буду рада». Руби просияла и встала. «Когда Джеймс и Перси собирались за тобой заехать? У нас есть немного времени?» «Тренировка продлится полчаса», — сказала я, глянув на часы. «Пока приедут сюда, будет уже четверть восьмого». «Прекрасно!» Подруга открыла дверь и поманила меня за собой. Я вышла за ней в коридор. Комната Эмбер находилась рядом с комнатой Руби, и дверь туда была приоткрыта. Руби постучалась. «Эмбер, у тебя найдется для нас время?» «Нам нужна неотложная помощь с платьем». «Конечно, входите!» — это звалась она. Мы вошли в комнату Эмбер. Она была такой же площади, что и комната Руби, но вся заставлена. Кровать, письменный стол, еще один стол, на котором стояла швейная машинка, а рядом портновский манекен, и на него надето платье. Я выпучила глаза от удивления. «Это твое платье?» — растерянно спросила я у Руби. И хотела тут же подойти, потрогать, рассмотреть вблизи, но вовремя вспомнила о правилах приличия. «Привет, Эмбер!» — сказала я, взмахнув рукой. Сестра Руби сидела на полу у кровати. Перед ней пара свернутых кусков ткани и связка образцов ткани. На голове у нее большой небрежный пучок волос, из которого выбилось несколько темных прядок. В губах зажат грифель. «Привет!» — пробормотала она и отложила связку образцов, чтобы вынуть изо рта грифель. «Какая вам нужна помощь?» «Лидии необходимо платье для весеннего бала. Конечно, ей бы хотелось от Эйли Сааба, но с этим придется повременить». «Нет ли у тебя какой-то идеи, что нам бы добрать к теме вечера?» Те интернет-магазины, которые ты мне показала, мы уже все просмотрели. Да, Элис Абх – идеальный вариант. У него такие красивые платья!» Эмбер вздохнула. «Я их сотнями сохраняю в Пинтересте». «Или это платье не твое?» – спросила я, подходя ближе к манекену. Я бросила на Эмбер вопросительный взгляд через плечо. «Можно посмотреть?» Она кивнула. «Конечно!» Я подробно разглядывала платье. Оно было нежно-розового цвета, юбка из тюля, олив выше цветами. При ближайшем рассмотрении мне бросилось в глаза, что Эмбер, по-видимому, собиралась соединить обе части платья между собой широкой шелковой лентой, а пока что все держалось только на мелких булавках. «Ты это сшила?» Эмбер кивнула. «Очень красиво. Искренне похвалила я. Щеки Эмбер слегка подрумянились. Просто повезло. Тюль я заказала ради шутки. Качество не очень хорошее, но когда будет готово, надеюсь, что не получится самоделка. Внезапно у меня в ушах прозвучал голос мамы. Талант. Чистой воды талант. В последнее время я стала часто вспоминать мать. В странных ситуациях И в примечательных местах я то вижу ее лицо, то слышу ее голос. И хотя мне до сих пор больно о ней думать, такие моменты я воспринимаю как прекрасные и утешительные. Как будто какая-то часть мамы до сих пор со мной. «А у тебя и правда талант, Эмбер! Хотела бы я уметь шить!» «Разве это мы не учат, когда растешь в такой семье, как твоя?» — осторожно спросила она. Я пожала плечами. Я помнила о том, как в 13 лет просила родителей нанять портниху, которая научила бы меня шить. Я хотела притворить в жизнь те эскизы, которые нарисовала, но даже понятия не имела об основах кроя. Отец хотел посмотреть на мои эскизы и дизайн, чтобы знать, стоит ли финансировать занятия. Но когда он узнал, что одежда на моих эскизах предназначена только для молодых женщин, он сразу отказал мне, пренебрежительно фыркнув. После этого я худо-бедно научилась шить. Но даже готовые юбки и блузки не смогли убедить моих родителей в том, что коллекция для женщин в Бофорте была бы хорошим и важным шагом. И в какой-то момент для меня стало невыносимо сидеть за швейной машинкой, вкладывая столько сил и души в вещь, носить которую никто никогда не будет. «Я тоже шила, а теперь больше не шью», — ответила я после паузы. «Как так получилось?» То, как Эмбер спросила об этом, было приятно. Большинство людей, разговаривая со мной, чувствуют себя стесненно, будто не зная, о чем меня можно спрашивать, а о чем нельзя. Это привело к тому, что со мной говорили только о каких-нибудь пустяках. Эмбер из немногих исключений. С ней у меня было чувство, что ей действительно интересно то, что я сказала. И я всегда хотела разработать для Боффорд собственную коллекцию. Но родители категорически отказывались включать в ассортимент женские модели. И я в какой-то момент бросила шить. Эмбер задумчиво смотрела на меня. «Значит, «Ты больше не делаешь эскизы?» «Делаю, но...» — я пожала плечами. «Только для себя, не для Бофорта». «Так жаль», — тихо сказала Руби, стоящая рядом. И Эмбер кивнула, соглашаясь с ней. «Я могла бы сейчас выдать какой-нибудь девиз вроде «Никогда не сдавайся», но я могу себе представить, каково это — каждый раз получать отказ. Тут поневоле потеряешь всякое желание». Да. Я почувствовала, как внутри собирается эта тёмная туча, которая всегда затягивает меня в воронку мрачных мыслей, из которой я потом часами не могу выбраться. Как можно скорее мне нужно было на что-то отвлечься и сосредоточиться на другом. Ну, неважно, сменим тему. Где, по твоему мнению, можно было бы раздобыть красивое платье для весеннего бала? Руби говорит, что ты как блогер, «Знаешь все тайные ходы и выходы», — бодро прочерикала я. Самой было слышно, насколько фальшиво это прозвучало. Эмбер долго разглядывала портновский манекен, прежде чем повернуться ко мне. «У меня есть запас ткани. Если хочешь, я могу и для тебя шить платье». Я на мгновение лишилась дара речи. Потом дошло, что я никак не могла бы попросить ее о таком одолжении. Я медленно помотала головой в знак отказа. «Это слишком сложная работа. К тому же вечеринка ведь уже через неделю, в субботу». Эмбер пренебрежительно махнула рукой. «Чепуха. Я бы и не предлагала, если бы у меня не было времени. Ты ведь можешь дать мне подъебник от какого-нибудь своего старого платья, да?» — спросила Эмбер. «Мы смастерим что-нибудь хорошее. Будет супер». «Соглашайся, Лидия», — подбивала Рубя, обняв меня за плечи. Я была так захвачена их открытостью, сердечностью и готовностью прийти на помощь, что внутри сжалось сердце, а в глазах началось жжение. Я быстро заморгала, глубоко вдохнула и выдохнула. Возможно, все дело в гормонах, но в этот момент мне было невероятно тяжело сохранить самообладание. «Спасибо», — с трудом выдавила я. «О, не благодари! Моя работа имеет цену, пусть и совсем маленькую!» Сказала Эмбер и с коварной улыбкой перевела взгляд с меня на Руби. Я растерянно оглянулась на Руби, и вид у нее был отнюдь нерадостный. «Эмбер, — сукаризной сказала она, — «Да ладно тебе, Руби! — повернувшись ко мне, она добавила, — «Я хочу с вами на вечер!» «Но это же прекрасная идея, разве нет?» — спросила я, повернувшись к Рубе, но та смотрела на сестру мрачным взглядом. — Вот видишь, Алидия не против, чтобы я пошла с вами. — Ты мне до сих пор так и не сказала, кто был тот загадочный юноша, с которым ты познакомилась на последней вечеринке, — сказала руби Какое отношение он имеет к тому, что я хочу провести с вами приятный вечер? — возразила Эмбер. руби подняла бровь. Я видела, какие декорации вы заказали. Я тоже непременно хочу на бал фей». «Когда мне еще выпадет такая возможность?» Продолжала Эмбер. Руби глубоко вздохнула, на секунду замерла и потом медленно выдохнула. «В прошлый раз мы установили правила. И ты их нарушила. Я буду только волноваться. Я не пила, не танцевала голой на столе. «Я не давала тебе никакого повода для беспокойства!» Руби вздохнула. Довольно долго она не говорила ни слова, а выглядела все так, будто она мысленно сопоставляла все «за» и «против». «На этот раз будут действовать те же правила, что и в прошлый», — сказала она наконец. «И на сей раз ты будешь их придерживаться. Договорились?» Улыбка Эмбер расползлась до ушей. договорились — настаивала Руби. «Я с удовольствием буду сопровождать вас на весенний бал, Руби. Большое спасибо за любезное приглашение!» — победно поясничала Эмбер. Но не дождавшись реакции сестры, она выдохнула. «Договорились. Так и быть. Стану придерживаться твоих дурацких правил». «Окей», — Руби кивнула. «Тогда у нас будет тройное свидание на весеннем балу». Эмбер ликовала, выбрасывая локти в стороны. «Вот здорово!» «Я надеюсь, что она окажется права».